Глава двенадцатая Помню, когда мне было пять лет, мама спросила нас с сестрой, что бы мы хотели получить на Новый год от Деда Мороза. Первой она спросила мою старшую сестру. Та стала бойко перечислять, что хотела бы получить в подарок. Список ее был настолько длинен, что казалось, она его готовила целый год. Вносила в него каждый день по пункту. Когда очередь дошла до меня, я не мог вымолвить ни слова. Как я мог чего-то пожелать, когда моя сестра выдала такой список? «Да у Деда Мороза места не хватит в мешке еще, и для подарка мне». Было чувство, словно сестра забрала все мои желания. Единственное, что я сказал, это пусть он раздарит все подарки, которые попросила сестра всем детям. Я сказал это не на злой сестре, а просто мне показалось, что в его мешке будут только ее подарки. В итоге я получил набор военных машинок, который мне и не нужен был. «А что получила сестра?» – спросила душа. Почти все, что она заказала, за исключением тех вещей, которых в магазинах не было. «Я вспомнил одну притчу», – произнесла душа. «В одной далекой деревушке жили два брата. И вот однажды, когда они работали в поле, к ним явился Бог. Они не поверили своим глазам. Сам Господь Бог стоял перед ними. Братья упали на колени перед Всевышним. Он чуть коснулся их плеч и произнес «Встаньте!» Братья поднялись с колен». «Вы всегда жили праведно, не нарушая ни одного моего закона. Души ваши чисты, а помыслы искренние. Пожелайте для себя то, в чем сильно нуждаетесь. Я дам вам», – произнес Господь. Оба брата онемели от увиденного и услышанного, но, справившись со своим волнением, старший брат произнес, «Господи, Ты – Отец наш всемогущий, нужда моя в малом». Пусть земля будет плодородна, пусть море дает улов, не дай моей семье умереть с голоду и холоду. Дом мой мал для семьи моей, лодка рушится от старости». Итак, старший брат продолжал просить Бога о том, в чем нуждался он и его семья. А младший брат стоял и слушал просьбы старшего брата, пока тот не закончил, и очередь, наконец, не дошла до него. И стало младшему стыдно просить что-либо у Бога. Старший брат и так много чего просил, и младший брат хотел не меньше, но сказал Богу, «Господи, ничего мне не надо». «Уверен ли ты, сын мой?» – спросил Господь. «Да», – ответил младший брат. «Ну что же, быть посему», – сказал творец. «Но я все же дам тебе вот это», – и протянул ладонь свою, на которой лежал обыкновенный камень. Он вложил камень в руку младшему брату и, больше ничего не сказав, исчез. «Ты с ума сошел?», – закричал на него старший брат. «Да как ты мог? Тебе ничего не надо? Ты глупец. Ты всегда был глупцом». А младший брат смотрел на камень на своей ладони, который ничем не отличался от миллионов камней, валяющихся на дорогах. «Подарок Господа!» Он крепко сжал его и ушел, куда глаза глядят. С того времени братья больше друг друга не видели. Прошли годы. Старший брат получил от Бога то, что хотел. Большой дом, богатый морской улов и урожай. Со временем он разбогател и стал купцом. Он бывал с разным товаром во всех частях света. Некоторое время старший брат пытался найти младшего брата, но поиски ничем не увенчались. И вот однажды его корабль причалил к пристани незнакомого города, который привлек старшего брата своей красотой. Он сошел на берег Большом порту и вошел в огромный каменный город из мрамора и белого камня. Величественные статуи львов возвышались над входом в этот город. Глаза их были из прозрачного камня. В жизни не видел он подобной красоты. По широким улицам ходили красивые люди в богатых одеяниях. Лица их излучали радость и счастье. В центре города возвышался фонтан, украшенный героями из библейских рассказов. Пройдя весь этот город, он увидел огромный дворец, ворота которого были сделаны из красного камня. На этих воротах выбиты были два слова на непонятном языке. Он вошел во дворец и по длинному коридору, пол которого был выложен белым мрамором, дошел до красивейших резного драгоценного дерева двери. Он распахнул ее и оказался в огромном драгоценном зале с колоннами, пол и потолок которого были выложены узорами в виде звездного неба. В конце этого зала стоял величественный трон, на котором восседал царь. Купец подошел ближе и увидел, что царь сидел, глубоко задумавшись и подперев голову рукой. Поэтому лицо его было прикрыто ладонью. Он не сразу заметил гостя, который не решался нарушить тишину. Через некоторое время царь поднял голову и увидел перед собой купца. Гость в тот же миг опустился на колени и стал объяснять владыке, кто он и с какой целью прибыл. Царь выслушал его, а затем встал с труны и подошел торговцу. Взяв его обеими руками за плечи, он поднял его со словами. «Встань, брат! Не должно старшему брату стоять на коленях перед младшим». И тогда купец узнал в царе своего младшего брата. «Господи, да как же это? Это ты?» – в недоумении стал спрашивать старший брат. «Да, это я. Тебя удивляет, как мне удалось стать правителем и откуда все это?» Он посадил своего старшего брата рядом с собой и стал рассказывать. «Помнишь тот день, когда к нам пришел Бог и хотел вознаградить нас за нашу праведность?» «Это невозможно забыть!» – воскликнул старший брат. «Ты помнишь, что просил ты и что просил я?» «Да, помню, ты сказал, что ничего не хочешь!» – произнес старший брат. «А помнишь, что он дал мне камень? Простой придорожный, маленький, ничего не стоящий камень». В тот день я сжал его в кулаки и поклялся себе, что сам возьму, что хочу, и сделал это. Однажды, когда я долго шел по пустыне, мои силы иссякли, и я подумал, что наступает мой конец. Я упал на раскаленный песок под палящим солнцем и ждал, когда сердце перестанет биться. Потом вдруг почувствовал жжение у себя в ноге, словно кто-то каленым железом прижигает мое бедро. Я просунул руку в карман штанов и нащупал там этот камень. Он был горяч, как солнце. Я вынул его, он обжег мне руку. И тогда я изо всех сил своих швырнул его в небо. Я всем своим существом бросил вызов судьбе и Господу. Такая жажда жизни вдруг охватила меня. Камень упал рядом со мной, и на этом месте я решил строить свой город счастья. Я стал собирать валявшиеся на земле камни и вкладывать из них фундамент стены своего будущего города. Камни падали, все рушилось, я снова строил и опять все рушилось. В момент отчаяния я брал свой камень и силы возвращались ко мне. Я страстно желал построить свой город счастья вопреки неудачам. Каждый из них делала меня только сильнее. В какой-то из дней ко мне пришел странник. Одинокий, всеми забытый и спросил, что я делаю. Когда он узнал, что я хочу построить новый мир, в котором будет прекрасный город счастья, он поднял небольшой камень и поставил его рядом с моим. Затем он улыбнулся и сказал, что готов разделить со мной этот путь. Через несколько дней к нам пришел еще один путник, потом еще один. Их ко мне послал Творец. Я был не один. Им нужен был новый мир, и они готовы были создавать его сами, своими руками». «Им нужен был я, кто готов был поверить в них и в их силы, а мне нужна была вера Творца. И вот когда мы построили и создали то, что ты видишь, я сел на трон и снова вынул из кармана этот камень. И вот только тогда я понял, что Бог мне дал. Он дал мне веру. Он поверил в меня, а я поверил в себя и людей, и мы пошли этот путь до конца. Тебе Он дал все, что ты захотел, потому что знал, что сам ты не справишься. Но когда Он подарил мне этот камень, Он верил, что я справлюсь сам. Так же к нам относились наши родители. Они всегда опекали тебя, они окружали тебя такой заботой, которая вызывала во мне обиду и злость. Когда я просил что-то, мне говорили «иди и сделай сам». И вдруг, когда к нам пришел Бог, произошло то же самое. И только сейчас я понял, брат, что наши родители любили нас одинаково, так же, как и Бог. Просто ты нуждался в помощи больше, чем я». «Если Бог не помогает, значит Он верит, что ты справишься сам и что ты сильный, и Он пошлет тебе тех, кто поможет тебе построить свой мир. Вот почему Он подарил мне этот камень, камень, который привел меня к этому городу, камень, с которого началось строительство нового мира. Он оказался не просто камнем, он стал символом веры Бога в меня и что нет ничего в этом мире, с чем я не смог бы справиться». В этом мире есть все, чтобы найти любовь, построить дом, стать тем, кем мы должны быть. Мы просто этого не видим, и поэтому порой Всевышний дам дает подсказки. Мне подсказкой был этот камень, обычный придорожный камень, камень, который сделал меня тем, кем я должен был быть. В руках Бога мы маленькие камни, и ему нужно построить свой, идеальный мир. Братья проговорили весь день, вечер, всю ночь, и на утро старший брат покинул город. Он был счастлив, что нашел своего брата в целости и добром здравии. Он был счастлив, видя глаза младшего брата, излучающие спокойную мудрость и, самое главное, любовь. С того момента их пути еще не раз пересекались. Младший брат помогал старшему, а старший помогал младшему». Люди со всего мира приезжали туда, прослышав о городе и двух братьях, чтобы полюбоваться этим величественным творением рук человеческих, насладиться атмосферой любви, творчества и братства. И каждого путника, каждого гостя всегда встречала надпись на воротах города, смысл содержания которой открывался каждому иностранцу, побывавшему в том божественном месте. «Мир начинается с тебя». Каждому человеку даны с рождения все ресурсы, чтобы он мог построить свой мир. Младший брат был создателем, но до встречи с Богом не верил в себя, и он попросил Творца дать ему то, с чего начнется строительство его нового мира. Свой маленький камень есть у каждого. Кто-то называет его философским камнем, кто-то – камнем судьбы. Но дело не в камне, а в самом человеке. Каждый дом, так же, как и каждый мир, начинается с малого – Ты уже получил от Деда Мороза то, что сделает тебя повелителем собственного мира, где будет все, что ты захочешь. Ты просто поверь, что Творец не даст тебе того, с чем ты не мог бы справиться. Даже если ты просишь помощи у кого-то, это не делает тебя слабым и беспомощным. Только тщеславные гордецы верят, что они могут все сами, а когда создают что-либо, забывая тех, кто им помог. Младший брат не сам построил свой город счастья, Судьба приводила к нему людей, которые помогли построить его. Это были его единомышленники, те, кто верил тоже в новый мир. Просто он стал их лидером, который вдохновил их своим примером и своей верой и разделил с ними общее дело. Без своего окружения в одиночку ты не справишься. Но твой город счастья все равно всегда начинается с тебя. Просто твой отец должен был научить тебя создавать, когда ты только появился на свет. Как бы он это сделал, когда я еще ничего не понимал? Спросил я в недоумении. Тебе не нужно ничего понимать. Твой самый главный инструмент – это твое сердце. Игрок начинает играть в игру, как только душа вселяется в зародыш. Затем он формирует свое тело, После он переходит на другой уровень через своё рождение на свет. В большинстве своём родители учат своих детей играм, в которые не хочется играть, но несмотря на это, каждый из нас знает, что он в игре, и для начала ребёнку создают безопасность, обеспечивают его едой, водой и теплом. Одновременно с этим и позже родители дают ему знания, которые сами обладают. Отец учит сына создавать, а мать свою дочь наслаждаться. Или наоборот. Отец учит сына разрушать, а мать учит дочь страдать. Родители учат своих детей тем играм, в которые они сами играют, и передают им те роли, которые сами проживали. Как лев учит охотиться львенка, он ему показывает на собственном примере, что и как нужно делать. Мать не сможет научить свою дочь наслаждаться, если она сама несчастна. Если родители хотят сделать счастливыми своих детей, они должны сами стать счастливыми и показать на собственном примере, как нужно жить. А если моя мать никогда уже не встанет на путь счастья, если она коже приросла к своей роли в святой мученице, я никогда не стану счастливым». В этом случае будет сложнее, но тебе придется отпустить мать и позволить ей идти этим путем, но не брать на себя ответственность за то, чтобы изменить ее путь или разделить этот путь с ней. Если она горит в доме, но выходить из горящего дома не хочет, это ее выбор. Ты должен позволить ей быть в этом выборе. Ты не несешь ответственность за путь и выбор своих родителей. Они не только родители, но и личности, которые проживают свой путь ты просто прими их в своем сердце как любящих и заботливых родителей и иди дальше. Когда у тебя родится сын, вначале он разделит с тобой твой путь, но ты должен помнить, что когда он вырастет, ему тоже придется тебя отпустить и идти своим путем. Ему будет легче жить, зная отцовский пример, который научил его создавать. Тебя не должно волновать счастье твоих родителей. Это их ответственность перед своей жизнью. Ты отвечаешь за свою жизнь ты уже будешь создавать свою большую игру, в которую будут втягиваться твои игроки. Но вне зависимости от того, создаешь ты свою игру или играешь чужую, на протяжении дня ты уже играешь сотни микроигр. Утром, когда игрок просыпается, он начинает играть в пробуждение. У кого-то эта игра хорошо проходит, у кого-то тяжело. Вспомни, как начинается твое утро. Есть игроки, которые с радостью играют в пробуждение по утрам. А есть те, кому тяжело дается эта игра. Мне всегда было интересно, кто придумал эту игру. Я из тех, кто ненавидит ее. Мое утро всегда начиналось с раздраженного голоса кого-нибудь из родителей, кричавших мне «пора вставать, в школу опоздаешь». Да, сколько всего связано с этой игрой. Что мы делаем для того, чтобы нам нравилась игра пробуждения? Или чего мы хотим в этой игре, чтобы мы играли в нее с удовольствием? К примеру, в ней могут быть приятные поцелуи любимой или мамы, нежно шепчущих мне на ушко «Пора вставать, милый, на работу». Или идиотский будильник, которому все равно нравится тебе или нет, но он будет ежеутренне трезвонить в самое ухо, будя тебя на работу». И что самое смешное, ты сам попросил его об этом с вечера. Как только твои глаза открылись, будь уверен, что игра началась. Ты встаешь с постели и уже знаешь, как играть в эту игру. Ты направляешься в душ. Предлагаемые обстоятельства уже были созданы для этого. Зубная паста, гель для душа, мыло и так далее. Но это еще не все. Ты даже в игре пробуждения умудряешься играть «водные процедуры». И даже когда ты стоишь под душем, и несмотря на то, что тебе уже дали определенную роль не только на весь день, но и на всю жизнь, ты в микроиграх сам себе создаешь роли. Зачастую ты почему-то именно под душем представляешь себя великим тенором. Ты играешь певца, и в то же время тебя слушает зритель под названием «Я». Я и певец, я и слушатель, и иногда поклонник собственного творчества. Это микроигры. Не осознавая их, ты плавно и незаметно входишь в них и также незаметно выходишь. Водные процедуры закончились. Ты выходишь из ванной и направляешься завтракать, после чего выходишь из дома. Можешь считать, что игра под названием «Пробуждение» закончилась, и ты снова входишь в игру, теперь уже под названием «Путешествие в школу или на работу». За весь пройденный день ты не осознаешь, в какое количество микроигр ты играешь. «Казалось бы, ну и что? И зачем нам вообще осознавать эти игры и роли в них? Мы можем и не думать о них, но не осознавая микроигр, ты не сможешь создать и большие игры. Тебе не нужно менять своего отношения к микроиграм. Тебе просто надо учиться пробуждать своего наблюдателя». Все, что происходит с тобой на протяжении дня – это микроигры, которые создал ты или тебя втянули в эти игры. И пока ты не научишься относиться к событиям, произошедшим с тобой как в игре, ты не сможешь управлять своей жизнью. И вот ты сидишь на автобусной остановке и ждешь автобус или еще какой-нибудь общественный транспорт, или, может, у тебя есть своя машина. Это не важно, как и на чем ты добираешься на работу или в школу, или еще куда-нибудь – Ты уже играешь в микроигру. Твой автобус подъехал, и ты садишься в него. Ты купил билет и сел на свободное место. Ехать около 30 минут, а может и около часа. Ты снова входишь в роль. В ту роль, которая тебе приятна. Возможно, ты шпион, за которым следят. Возможно, бандит, который сейчас угонит этот автобус. Возможно, инопланетное существо, а пассажиры даже не подозревают об этом. «На одной из остановок в автобус входит красивая девушка, встает около тебя, держась за поручень». «Однажды я ехал в школу на автобусе, и на одной из остановок вошла такая красивая девушка. Всю дорогу я смотрел только на нее». Для меня тогда время остановилось. Я умолял вселенную, только чтобы девушка не выходила. Так я проехал долго, пока не понял, что проехал после моей остановки еще 8. И тут в твоей игре появился новый участник, вернее участница, к участию которой ты не был готов. Конечно, она была, как гром среди ясного неба. Перебил я душу. Она стала главной героиней твоей микроигры, которая называется «Звоевать незнакомку». И ты начинаешь играть. Ты тут же придумываешь хитрую, а может и не очень, стратегию по завоеванию ее внимания. И, конечно, тебе сразу хочется стать героем. Но нужна сразу новая микроигра, где бы твоя роль наблюдателя перешла бы в роль героя. И ты молниеносно соображаешь и тут же уступаешь ей место. Я бы не сообразил это сделать. Я прилип бы к креслу и боялся даже дышать, чтобы не спугнуть очарование или привлечь ее внимание. «Может, просто потому, что я слишком мал и неопытен для таких завоеваний. Ты слишком много ожидаешь от пятиклассника». «Ну давай представим, что ты смельчак, и твоя стратегия героя сработала». Она обратила на тебя внимание и дала признание в виде благодарности. «Я бы тогда сквозь землю провалился или растаял, как льдина на солнце. У меня даже сейчас мурашки забегали по телу. Знаешь почему?» «Все бы ничего, но роль, я раб, может тебе все испортить». Раба одаривают только презрительным взглядом. Разум говорил тебе, чтобы ты на большее и не рассчитывал. Она царица, а ты всего лишь раб. Но это полбеды. На следующей остановке входит контролер или, может, большой мужик, который уже с утра принял на грудь, и ему теперь море по колено. И вот он встал рядом с тобой и пялится на твою принцессу, которую ты только что спас». «От чего спас?» «От того, чтобы не стоять 12 остановок на тесном автобусе». «Так вот, этот полутрезвый пассажир крепкого телосложения, который больше похож на дракона или злого волшебника, превратит или тебя, или твою возлюбленную в лягушку». «Но все не так, как в сказке. Ты видишь, что он неприятен своим видом и поведением девушки, но ничего не можешь поделать. Ты не можешь его ударить или выкинуть из автобуса». Она смотрит на тебя, словно просит о помощи, и тут ты понимаешь, что ты не герой и не принц. Ты сам жертва. Глядя на него, ты вспоминаешь своих родителей, которые часто кричали на тебя, когда ты проявлял инициативу и делал что-то, не посоветовавшись с ними. И ты, будучи взрослым человеком, реагируешь на этого полупьяного кабына как ребенок, на своего вечно недовольного отца, который бил тебя по делу и не по делу. Тут-то она и понимает, что ты никакой не герой, а просто трус, когда ты принимаешь собственное решение и пересаживаешься на другое место, а дракон, который дышал огнем на вас обоих, плюхнулся тут же на ее, то есть на твое освободившееся место. Пока ты сокрушался и обдумывал, что делать, автобус привез тебя в пункт назначения. Твоя остановка – нужно выходить. Ты выходишь из автобуса и направляешься в школу или на работу». И тут твоя микроигра под названием «Путешествие в школу или на работу» закончилась, и плавно начинается новая микроигра «Я на работе или в школе». С тобой может произойти все, что угодно. Важно понять одно – что именно с тобой происходит. В какие игры ты играешь, и хочется ли тебе играть в них? И как сделать так, чтобы игра доставляла тебе радость? Возможно, этого двухметрового мужика и не было бы, или ты смог бы познакомиться с твоей будущей возлюбленной. И может, ты не жертва или неудачник. Но самое важное, что надо понять, это то, что ты можешь сам управлять своими играми. Просто ты действуешь так, как тебя учили в детстве. Основное большинство людей учит своих детей играть чужие игры, не задумываясь о том, хотят ли этому учиться их дети. У детей забирают свободу воли. Наверное, ты и хотел бы победить дракона, но ничего не смог сделать, потому что тебя учили не вмешиваться и не выпячивать себя. Надо быть тише воды, ниже травы, и тогда ты будешь в безопасности. Вот и весь героизм. Большие игры начинаются с микроигр. Вот почему миром управляют те единицы, которые в детстве учили создавать большие игры. Каждого большого игрока готовили именно к большим играм. Это президенты, банкиры, спортсмены-чемпионы, выдающиеся ученые, продюсеры, режиссеры и т.д. Каждый рождается свободным. Сначала ребенка, как правило, поощряют за свободу и игры, но потом все начинает меняться. У него забирают свободу воли и запрещают играть. Жизнь превращается в одни запреты – условности, формальности и зависимость от других. Как можно при таких обстоятельствах создавать игры, в которые хочется играть? Ты должен помнить одно важное правило. Пока ты в игре, ты играешь. Начинай осознавать микроигры, и постепенно ты легко научишься создавать свои собственные. Мечта – это желание создать ту игру, в которой всем бы хотелось играть и тебе в первую очередь. Мечта несбыточна только в том случае, пока ты играешь чужие игры. Для чего нужны микроигры или для чего их нужно осознавать? Для того, чтобы ты мог научиться сам, если тебя не научили родители. «Никто не сможет тебе запретить играть в микроигры, пока ты спишь, ездишь, идешь на работу, едешь обратно домой, ужинаешь и ложишься спать. Ты можешь создавать те игры, в которые тебе самому хочется играть. Я никогда об этом не задумывался. Получается, что до сих пор я жил в режиме автопилота, как робот». Когда человек бегал по полю и ловил антилопу на ужин, у него было время задуматься над тем, что его окружает, но он этого не делал, поскольку считал себя частью этого мира. Сейчас, когда скорость жизнью увеличилась тысячи раз и людей на планете стало гораздо больше, твой мозг не может тратить время на то, чтобы задуматься о таких мелочах. Тебя стали заботить, на твой взгляд, гораздо более важные вещи, типа почему медленно работает интернет или как заработать миллион, чем осознавать себя каждую минуту. Стабильность – вот чего люди добиваются и больше всего хотят. Они хотят быть уверены, что хлеб и колбаса не мигрируют из-за засухи. Спокойный сон им дает уверенность, что завтра им дадут зарплату, и они купят продукты и оплатят кредит. Зачем тебе ориентироваться по звездам и надеяться на погоду, когда мир дает тебе и так все? Мир превратился в огромный людской зоопарк. Ты становишься тем, на кого все пялятся, и тебе это очень нравится. Ты перестал охотиться. Поход в горы нужен тебе, чтобы не забыть основных навыков выживания. Случись, что с миром большинство людей не выживут, потому что структура бытия сломается. Кто-то что-то создает, и все начинают к этому приспосабливаться. Очень важно, какую среду мы создаем для себя, потому что именно она подталкивает нас становиться теми, кем не являемся, и очень сложно, находясь среди волков, не забыть, что ты человек. Маугли стал звероподобным существом не потому, что его родили таким, а потому, что он рос среди диких зверей». А то, что он прошел этот путь, было его выбором. Он решил стать частью природы, и он стал ей. Мы не рождаемся убийцами, маньяками или хулиганами. Нас такими делают среда обитания и наш выбор. Нам приходится подстраиваться под законы этого мира. И именно мы, начиная от родителей, а дальше эстафетную палочку подхватывает общество, создаем такие законы, которые порождают драконов и монстров. Возможно, этот человек и не причинил бы никому вреда. Возможно, пьяный пассажир автобуса, которого мы сделали драконом, недоволен своей жизнью и единственный способ не замечать свою проклятую реальность, быть в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, ему в жизни не хватает любви и признания, а мы вынуждаем его быть таким, потому что нам нужен тот злодей, на фоне которого все будут смотреться белыми и пушистыми». Но становиться злодеем – это ответственность на самом человеке. Никогда никому не позволяй лепить из тебя то, что выгодно остальным. Больше всего в любви и признании нуждается тот, кого больше всего не любят и кого боятся. Кому-нибудь пришла в голову мысль не убивать дракона, а попытаться его понять или просто дать ему признание? Кому-нибудь пришла в голову мысль, что тот, кого ты хочешь убить, на самом деле ищет твоей любви, но способ поиска выбрал не тот? Конечно, каждый может сказать «попробуй полюби того, кто убил или изнасиловал». Но в том, что произошло, виновен не только насильник, но и жертва. Чтобы объективно дать оценку, научись смотреть на ситуацию со всех сторон, словно у тебя в руках кубик. Посмотри справа, слева, изнутри. Смотри настолько глубоко, насколько это возможно, и только тогда давай оценку. Большинство детей не хотят быть похожими на своих родителей потому, что они осознают, кем являются их родители по жизни. Но осуждая родителей, они все равно становятся такими же. Но каждый может это остановить и убрать. Достаточно просто осознать, что ты свободный игрок, и ты никому ничего не должен и ничем не обязан. Ты можешь создавать свою реальность и свою игру, в которую хочется играть, в первую очередь тебе самому. Начни с микроигр. Пусть каждая микроигра, начиная с первой, «Пробуждение» и заканчивая игрой «Уход в сон», доставляет тебе удовольствие. Каждый океан – это капля, каждый дом – это маленький камень, каждая игра – это микроигра, и важная составляющая в ней – это то, что ты чувствуешь, и то, какую роль ты в ней проживаешь. Создавай только те микроигры, где тебе всегда будет приятно и комфортно, но не за счет дискомфорта другого. Не отбирай ни у кого игрушку ради собственного веселья. Создай свою. Если ты не знаешь, как это сделать, спроси себя, что я хочу здесь и сейчас, чтобы мне было хорошо. И сделай это. Если ты не можешь это сделать, значит это иллюзия. Сидя в душном офисе, ты хочешь оказаться на море, но не можешь, это иллюзия». Не приучай себя жить в иллюзорном мире. Желай только то, что действительно ты можешь сделать здесь и сейчас и получить наслаждение на 10 баллов. Натренируй свои чувства радости, получать удовольствие здесь и сейчас от тех предлагаемых обстоятельств, в которых ты находишься. Люди, не умеющие наслаждаться жизнью, и на море будут изнывать от слишком жаркого солнца. И море для них будет слишком холодное, и сервис будет оставлять желать лучшего. Человек, которого радуют несущественные мелочи, будет наслаждаться морем, как раем. Но для начала нужно еще научиться желать. Возвращай свою детскую способность хотеть. Люди не наслаждаются даже микроиграми, потому что запретили себе хотеть. И это будет твоя микроигра. Когда ты снова научишься хотеть, ты должен научиться произносить свои желания вслух тем, кто тебя сейчас окружает. Сделай эти две вещи, а дальше будет легче. Научись хотеть и произносить свои желания вслух. А дальше останется только их удовлетворить. Из-за чрезмерного желания к чему-то большому, люди перестали видеть малое. Люди, к сожалению, не замечают частностей, маленьких радостей, потому что они маленькие. Но ты в состоянии их осознавать и видеть. Просто переведи свой фокус ненужных вещей на те, которые тебе доставляют радость. Если тебе понравилась девушка, то позволь себе доставить радость, познакомиться с ней и такая микроигра вам обоим понравится. Если ты никому не нравишься, то посмотри на себя и глазами и увидишь, что именно им в тебе не нравится и измени это. Изменения тоже будут микроиграми, но запомни, люди как мотыльки слетятся на свет. Чем ярче ты будешь внутри, тем больше людей тебя будут окружать, но и найдутся те, кому не по нраву будет твой свет и захотят его приглушить. Перейти на темную сторону ты можешь, только если это будет твой выбор. Так что они будут влиять на твой выбор, но это станет возможным, если известны твои слабые стороны. Так действуют темные сущности». Но и за это ты должен быть им благодарен, потому что они тем самым показывают, что у тебя есть слабые стороны, и у тебя также есть возможность укрепить их. Все в этом мире работает на то, чтобы ты смог научиться быть творцом. Ты как ребенок, перед которым стоят взрослые и пытаются тобой манипулировать. Детство – это период, когда мы могли учиться, наслаждаться и расти. Проблема в том, что люди убили в себе ребенка. Они перестали чему-то удивляться или радоваться, как дети. Они похоронили свою непосредственность в глубинах собственного сознания, чтобы не казаться глупым ребенком в глазах умных взрослых. Хотя только в состоянии ребенка мужчина может создавать, а женщина – наслаждаться. Каждый может вернуть себе эту абсолютную свободу и чистоту собственной души. Мне кажется, что человек, который привык жить рабом, уже не изменится. Я бы не стал выпускать на свободу серийного убийцу, только лишь потому, что предполагаю возможность его изменения к лучшему. Человек от Бога отличается тем, что Творец никого и никогда не осуждает, ни праведника, ни падшего. Для Бога нет понятий плохой и хорошей, их придумали сами люди. Солнце светит всем, и плохим, и хорошим, и богатым, и бедным. Так же дело обстоит и с водой, ее могут пить все». Твои родители тебя приучили к тому, что любят всегда за что-то, за хорошие оценки, за хорошее поведение, мама за то, что ты не такой, как твой отец. Ты попробуй полюбить безусловно. Придет время, и ты почувствуешь силу безусловной любви. Это очень тяжело быть таким, каким ты учишь быть меня. Особенным человека делает не наличие у него богатства, ума и таланта. Особенным человека делает его путь. Попробуй прожить хотя бы один день безусловной любви ко всем в этом мире, и ты на один день станешь особенным. Осознание тяжести этого пути даст тебе, как учителю, снисхождение к тем, кому будет тяжело идти с тобой.